Говорил я вам, радостно воскликнул он, значит, они идут на ваши условия. Это самый важный участок в Лондоне. А когда он у вас будет в руках, вы сможете спокойно выжидать, в особенности, если вам удастся подцепить еще кое-какие концессии, потому что стоит только этим спекулянтам пронюхать про вас, они сами к вам явятся. А этот субъект Джонсон, это такое нахальство требовать от вас, чтобы вы не шевелились, пока с ним не увидитесь. В этом восклицании сипса слышалось искреннее негодование, ибо он уже слышал, что Джонсон бластный и самоуверенный человек и заочно не взлюбил его. Конечно, у него есть кое-какие связи, продолжал он, и у этого стейна тоже, но без вашего капитала и опыта, без вашей изобретательности что они могут сделать? Даже тут Чарли Ккросс не могли пустить вход, не говоря уже о других линиях. Ничего у них без вас не получится. «Очень может быть, что вы и правы, Де Сотто», — сказал Каупервуд, весело улыбаясь своему преданному помощнику. «Я повидаюсь с Гривсом и Хаймшоу, вероятно, во вторник. И, можете быть уверены, я ничего не упущу. Ну а насчет Чарринг-Кросс? Поедем завтра? По-моему, следовало бы сразу осмотреть не только эту, но и обе главные линии». «Отлично, патрон. В час дня вам будет удобно?» «Я вам все покажу, и к пяти вы уже будете здесь». «Идет. Да, вот еще что. Вы помните Хэдденфилда?» «Лорда Хэдденфилда, который несколько лет назад приезжал в Чикаго и такой шум там поднял. Палмера, Филда, Лестеры, как они тогда все вокруг него уливались, помнить?» «Он как-то раз был у меня в моем загородном доме, такой молодцеватый, самоуверенный тип». «Как же, конечно, помню», — сказал Сиппенс. «Он, кажется, тогда хотел стать пайщиком этого мясоконсервного предприятия». «Да, и к моим предприятиям он тоже хотел примазаться». «Я вам об этом никогда не рассказывал?» «Нет, не рассказывали», — поспешно сказал Сиппенс, сгорая от любопытства. «Так вот сегодня утром от него пришла телеграмма. Приглашает к себе в поместье, в Шропшир, кажется, на субботу и воскресенье». Каупервуд вот взял телеграмму со стола. Беритон Мэннер, Шропшир. Любопытно. Ведь он из той публики, что входит в компанию Сити Южный Лондон. Пайщик, не тот директор, слом что-то в этом роде. Я вам к завтрашнему дню все о нем разузнаю. Может быть, он тоже заинтересован в расширении лондонской подземки и хочет потолковать с вами об этом? Но если так, если он к вам расположен... — Так это находка. Для иностранца в чужой стране, сами понимаете. — Да, да, ясно, — отвечал Калпервуд. — Может быть, это в самом деле удача. Надо поехать. — Так вы попробуйте выяснить все, что можно. А завтра в час приезжайте за мной. Выходя, Сиппенс столкнулся в дверях с Джемисоном, который нес еще целую пачку писем и телеграмм, Но Каупервуд замахал на него руками. «Нет, нет, Джеймисон, ничего больше слушать не буду до понедельника. Напишите Гривсу и Хаймшоу, что я рад буду видеть их у себя во вторник утром в одиннадцать. И еще свяжитесь с Джеркинсом и скажите ему, чтобы он ждал от меня распоряжения, пока ничего не предпринимал. Телеграфируйте лорду Халденфилду, что мистер и миссис Каупервуд с удовольствием принимают его приглашение. Узнайте, как туда добраться и закажите билеты». Если еще что-нибудь без меня придет, положить ко мне на стол, я завтра посмотрю. Он спустился в лифте и, выйдя на улицу, окликнул экипаж, сказал кучеру ехать на Оксфорд-стрит, но, проехав два квартала, приподнял окошечко и крикнул «Сверните на Юбери-стрит! За угол налево!» Кучер повернул и остановился. Кауперут вышел, сделал несколько шагов, свернул в переулок, и, выйдя на ту же улицу с другой стороны, подошел к отелю «Кларидж». Глава 24. В чувстве Кауперуда к Бернис пулкость любовника сочеталась с отеческой нежностью. Молодость Бернис, ее одаренность и красота неизменно вызывали у него чувство восхищения Желание защитить её, предоставить возможность развиться этой богатой натуре. Вместе с тем он со свойственным ему пылом упивался ее любовью. Хотя эта сторона их отношений иной раз невольно смущала его, так удивительно казалось ему сочетание его 60 лет...